Глава пятая. Каин. Адам воспитывал сына как должно атлантам. Объяснял, как все работает, посвящал его в тайные знания. Рассказывал ему, какой была Атлантида, о том, что они были держателями небес, и он сам был Кроносом, и что жизнь их текла с иной скоростью. Говорил о бессмертии, Описывал утраченную культуру, которая позволяла им контролировать как время, так и саму жизнь, без слов общаться с природой. Говорил, что их союз с душой всего был величайшим достижением духа. Описывал рай, который посещали боги на протяжении тысячелетий. Рассказывал о том, что не было минерала, которого они не могли бы добыть и переплавить во что угодно, вторгаясь в самые недра земли. Наиболее редкие из них имели особые свойства и могли воздействовать на ментальную природу атлантов, оживляя память. А с помощью обычного кремния атланты были способны поддерживать связь с другими галактиками. И из этого минерала был построен их храм времени и сердца. Каин внимательно слушал отца, но чаще прислушивался к своему внутреннему голосу, который ему был намного интересней. Каин не знал, что в нем говорит не кровь атлантов, а та часть падшей природы, что понемногу захватывала его. Каин был наивен и верил всему, что ласкало его ухо, и чем дальше, тем больше ему казалось, что от его внутреннего голоса исходит подлинная мудрость. Сам сатана подпитывал его гордыню. Он с вожделением наблюдал, как его семя прорастает в душе Каина. Эго, посеянное сатаной уже оплодоносило, зародив в человеке возвышенное, жаждущее триумфа «Я». И это было самое опасное, с чем человеку придется столкнуться в будущем. Зарождение первого «Я» произошло, когда сознание созрело и стало само определять себя в окружающем и разделенном мире, так как внутренняя природа человека тоже была разделена. Но Каин не знал этого. Определяя себя как личность, он заполнял внутреннюю пустоту собственными догадками. А так, как его внутреннее «я» по своей природе требовало самоутверждения, Каин стал замечать, что своеволие и потакание собственным желанием приносят ему удовлетворение и легкость. С ними он вкушал сладость свободы и постепенно пришел к выводу, что ему все дозволено. Только его решения были правильными. Родительское мнение для него постепенно теряло всякую ценность и предавалось неприятию. Ведь именно он был первым сыном человеческим, первым родившимся на земле от родителей атлантов. Именно он обладал статусом, с которым следовало считаться. В душе Кайна происходил бунт духа. С момента появления его я стала заправлять всем». Он начал считать себя истинным дитя Атлантиды, считать себя обладающим властью по праву рождения. В его душе слышалось только Я, Я, Я, Я, и звонкое эхо этого Я становилось все громче. Это было Я с большой буквы, Я, которая заслуживала почестей. То, что породило Эго, было духом противоречия тем, что разделило душу на божественное «мы» и человеческое «я». Каин сам того не понимая способствовал этому разделению. Теперь в его лице природа имела две противоположности. Вот так одно простое «я» породило человеческую гордыню и вскоре привело человека к смертельному греху. Но это было только начало. Эго продолжало расти, и следующим его порождением стало «себялюбие». Это было зеркало, которое эго воздвигло на границе «я» и «мы», чтобы человек не мог взглянуть на свою истинную природу, но видел только себя. Каин рос так быстро, что Адаму и Еве казалось, будто время мимо них пролетает неудержимо. Они наблюдали, как их сын обрабатывает с усердием землю и постепенно превращается в мужчину. К тому времени, когда Каин повзрослел, Ева была вновь беременна. На свет должен был появиться Авель, младший брат Каина. В этот раз Еве уже было легче. Авель появился на свет днем, и Каин наблюдал, как отец принимает роды. Рождался его брат, но Каин ничего не чувствовал, словно какая-то пустота поселилась в нем. Адам и Ява были счастливы, и их, как и при рождении Каина, охватили те же чувства. Адам наклонился к Еве. Принял у нее ребенка, подошел к Каину и протянул ему новорожденного. «Это брат твой. Родняя у тебя никого нет. Береги его». Каин взял Авеля на руки, но тут же вернул его отцу. «Что случилось, Каин?» — удивился Адам. «Не знаю», — мрачно произнес Каин. «Я не могу этого объяснить». «Это брат твой навеки веков», — проникновенно произнес Адам. «Теперь он часть нашей семьи. Нет у тебя теперь никого ближе, и ты теперь его защитник!» Каин ответил молчанием. Жизнь шла своим чередом. Авель подрастал, Каин мужал, и Ева, приглядываясь к сыновьям, отмечала, какими они были разными. Несмотря на разницу в возрасте, Авель казался выдержаннее старшего брата. В его спокойствии и сдержанности как будто таилась некая внутренняя правда, что неизменно раздражала каина. Авель никак не отвечал на это раздражение. Он был полон смирения, в котором жила душевная гармония и любовь. Авель пасовец и, находясь в уединении, словно сливался с природой. Когда он засыпал, к нему приходили необъяснимые образы. Он видел огромные пирамиды в пустыне, живого сфинкса, железных птиц, парящих над головой. Просыпаясь, Авель пытался осмыслить свои сновидения. Все чаще ему казалось, что, погружаясь в сны, он может видеть все, что захочет. И то, что он видел, напоминало храм времени, о котором рассказывал отец. Поистину в нем пробуждалась кровь кроносов, которые обладали даром видеть. Авель не рос замкнутым, хотя часто находился в раздумьях и созерцании, погружаясь в свой огромный внутренний мир — Его было невозможно вывести из себя, что приводило в ярость его старшего брата, который на все имел свою точку зрения и постоянно пытался ее доказать. Авеля это не интересовало. Он избегал конфликтов и споров, еще менее его интересовало первенство. Ему было неважно, кто из них с Кайном старший брат, а кто младший. Он не понимал, для чего нужно какое-то разделение. Ему было достаточно, что они братья». Но Каин ни на мгновение не забывал, что он был первым сыном. Он считал, что знает больше, видел больше и заслуживает большего уважения, чем Авель. Они были родными братьями, но не совпадали ни в чем.